Глава восемнадцатая. Поразительный вывод. «Пригнись!» — хриплым шепотом приказал Фрэнк, быстро ложась на землю. Джо мгновенно опустился лицом вниз рядом с братом. «Как думаешь, человек с фонариком в башне видел нас?» — спросил Фрэнк. «Мог видеть, а мог и не видеть. Мы быстро спрятались». Яркий луч фонарика больше не был направлен на них. Он осветил другую часть местности, а затем погас. «Ну, что скажешь?» — спросил Джо. «Пойдем в особняк продолжать поиски». Фрэнк ответил, что лучше не стоит этого делать. Велика вероятность того, что они могут нарваться на неприятности. Даже если сейчас человек в башне их не опознал, то все равно мог заметить. «Ужасно хочется узнать, кто это бродит по башне», — заметил Джо. «Наверняка Эппл гейты даже не догадываются об этом». Фрэнк тихо рассмеялся. «Не позволяй своему воображению выйти из берегов», — посоветовал он. Пока братья спорили о том, покинуть им территорию особняка или все-таки проверить башню, внезапно вопрос решился сам собой. Из-за угла башни, рыча и лая на них выскочила огромная овчарка, которая, вероятно, учуяла чужаков на территории особняка. Фрэнк и Джо со всех ног бросились бежать, однако скрыться далеко им не удалось через несколько мгновений огромный пес на стикках и свирепылая преградил путь. «Похоже, мы попались сказал фрэнк надеюсь эта зверюга не оттяпает кусок от моей ноги. братья попытались задобрить пса, но у них ничего не вышло овчарка не позволила им сдвинуться с места. что же нам теперь делать? — озабоченно спросил Джо, глядя на свирепого пса, продолжавшего угрожающе рычать. «Остается ждать, пока нас спасут», — коротко ответил Фрэнк. Через мгновение они увидели, что в их сторону движется мерцающий огонек, и вскоре появился мистер Эпплгейт. Взглянув на братьев, он, не скрывая изумления, спросил. «Вижу, вы никогда не сдаетесь. Что вы здесь делали? Опять что-то раскапывали?» Фрэнк и Джо ответили не сразу. Они были смущены тем, что их обнаружили, но с облегчением поняли, что хозяин особняка их ни в чем не заподозрил. Мистер Эпплгейт расценил их молчание как ответ, подтверждающий его догадки. «Я же вам сказал, что не хочу, чтобы у меня здесь все перекопали!» ворчливо прохрипел мистер Эпплгейт. И я специально одолжил Рекса, чтобы он сторожил территорию и не позволял здесь никому бродить без моего разрешения. Если у вас есть какая-то причина, по которой вам нужно попасть ко мне, то лучше сначала позвоните, и я посажу Рекса на цепь». «А вы не знаете, кто там у вас в башне бродит с фонариком?» — спросил Фрэнк. «Да это Аделия. Вбила себе в голову, что умнее вас и сможет найти в старой башне свои драгоценности. естественно «Ничего не нашла». Фрэнк и Джо подавили улыбки. А мистер Эпплгейт между тем продолжил. «Она решила проверить территорию, посветила фонариком. Слишком уж много любопытных теперь пасется возле нашего дома. И, очевидно, заметила вас». Братья рассмеялись. «Да, это правда», — согласился Фрэнк. «Но вам теперь не о чем беспокоиться. Грабители будут обходить вас стороной». «На страже особняка теперь ваша сестра и Рекс». Пожелав мистеру Эпплгейту спокойной ночи, Фрэнк и Джо направились к дому. На этот раз овчарка уже не преследовала их, а спокойно сопровождала до ворот, пока братья не покинули пределы особняка. «Сегодня столько всего случилось», заметил Джо, когда они медленно брели по дороге к дому. «То одно событие, то другое. Не успеваешь переключать внимание». «Ну да», — согласился Фрэнк, — «а результатов ноль». За ужином мистер и миссис Харди смеялись над приключением сыновей, когда те рассказали им о встрече с овчаркой. Но когда все уже отсмеялись, и разговор вновь принял серьезное русло, Фрэнк спросил у отца, не считает ли он, что Эпплгейты могут быть виновны в ложном сообщении об ограблении. «Разумеется, это тоже возможно», — ответил детектив. Но зачем это Эпплгейтам? Они настолько состоятельны, что им это просто ни к чему. Я не вижу, какая им от этого выгода. Думаю, нам лучше придерживаться первоначальной версии, что драгоценности украл какой-то злоумышленник, получивший доступ к сейфу. И я склонен думать, что этим человеком был Джекли. Когда братья ложились спать, Фрэнк сказал Джо, «Завтра суббота, и у нас целый день свободен». Предлагаю поставить цель на день. До наступления ночи разгадать тайну особняка с башнями. Мощная задача, — с усмешкой заметил Джо. Но я с тобой. Они встали рано и сразу принялись обсуждать, какие действия они сегодня предпримут. Думаю, нам следует начать с чего-то совершенно нового, — предложил Джо. В каком направлении будем искать, — спросил Фрэнк. На железной дороге, — ответил Джо, и пояснил, что это именно то направление, которое они совершенно упустили из виду. Джекли когда-то работал на железной дороге Бейпорта, однако им почему-то не пришло в голову наведаться туда и узнать о его привычках и вообще о том, каким он был. Если бы им сегодня удалось найти кого-то из тех людей, с кем Джекли раньше работал, то, может быть, они получили бы от них какую-то зацепку, которая приведет их к украденным ценностям – Эпплгейтов. «Отличная мысль, Джо», — согласился Фрэнк. «Предлагаю взять с собой обед и отправиться на железную дорогу на весь день». Мистер Харди ушел из дома рано, и Фрэнк с Джо его не застали. А когда они поделились своими планами с матерью, миссис Харди их поддержала, сказала, что они придумали замечательный ход и согласилась приготовить им в дорогу сэндвичи. К тому времени, когда братья уже были готовы к отъезду, их мать приготовила для них контейнеры с сытным обедом, чтобы они могли остановиться где-нибудь на пикник. «Хорошего дня и удачи!» — крикнула миссис Харди, когда ребята уже оседлали свои мотоциклы. «Спасибо, мама!» — ответили в один голос юные детективы и тронулись в путь. Прибыв на железнодорожную станцию Бэйпорта, Фрэнк и Джо в первую очередь нашли начальника станции и расспросили его о Джекли. Однако никакой информации им получить не удалось. Начальник станции проработал в своей должности на Бэйпортской железной дороге всего год, и он не застал рыжего Джекли. «На каких поездах он работал?» — спросил начальник станции. «На пассажирских». «Вряд ли», — ответил Фрэнк. По-моему, он выполнял какие-то технические работы. Тогда я бы посоветовал вам доехать до железнодорожного переезда и поговорить с кем-нибудь из наших двух самых старых сигнальщиков, которые проработали здесь всю жизнь. Они, как мне кажется, знают обо всем, что произошло здесь за последние 50 лет», пояснил начальник станции, усмехнувшись. «Знают все и всех». Два железнодорожных переезда, о которых было известно Фрэнку и Джо, находились в нескольких милях от города. По направлению к ним братья и поехали. Прибыв на первый переезд, Фрэнк и Джо узнали, что сигнальщик сторожил был в этот день на больничном, а его заместитель никогда не слышал о рыжем Джекли. Тогда ребята отправились на следующий переезд. Там они отыскали Майка Галлия, одного из старейших сигнальщиков Бейпортской железной дороги, который в момент, когда ребята подъехали к нему, как раз был занят работой. Заметив подростков, мужчина поднял ярко-голубые глаза и около минуты внимательно изучал их лица. «Вы Фрэнк и Джо Харди, сыновья знаменитого детектива Фентона Харди?» — задал он вопрос, удививший юных сыщиков. «Откуда вы нас знаете?» — спросил Фрэнк. «Разве мы встречались раньше?» «Нет, не встречались», — ответил мужчина. «Просто у меня есть привычка» запоминать лица, которые попадаются в газетах. Если происходит несчастный случай на железной дороге, и меня вызывают на опознание, эта привычка мне нередко помогает». Эти его слова довольно неприятно подействовали на братьев. Однако, немного погодя, Фрэнк все же задал Галлию, интересовавший их вопрос. Не помнит ли он железнодорожника по имени Рыжий Джекли? «Парня по фамилии Джекли мне доводилось знать» но его никто никогда не называл рыжим. Если вы имеете в виду того, кто потом, как я читал, загремел в тюрьму, тогда это он и есть». «Да, мы именно им и интересуемся», — выпалил Фрэнк. «Значит, он уже освободился?» — спросил Майк галлей «Он мертв», — ответил Джо. «Наш отец работает над делом, который имеет отношение к этому самому Джекли, а мы просто пытаемся разузнать о нем побольше». «В таком случае, — сказал сигнальщик, — вам нужно спуститься к железнодорожной станции Бэйпорт-Коустлайн. Именно там раньше работал Джекли, а то в черривилле Не так далеко отсюда». Майк Галлей указал в северном направлении. «Огромное спасибо, — сказал Фрэнк, — вы нам очень помогли». Оседлав мотоциклы, братья отправились в Черревилл. Когда они приехали в маленький городок, полицейский направил их на железнодорожную станцию, расположенную примерно в полумили от города. Станция находилась немного ниже нового шоссе, но к ней вела извилистая дорога, которая на протяжении сотен футов шла параллельно рельсам. Само здание станции, маленькое, квадратное и неказистое, давно нуждалось в покраске. Несколько каркасных зданий по соседству были в таком же плачевном состоянии стоявший примерно в 70 ярдах от здания вокзала старый деревянный резервуар для воды, опасно просел. А примерно на таком же расстоянии от вокзала, но с другой стороны, возвышался еще один похожий резервуар для воды, металлический и выкрашенный в красный цвет, который определенно выглядел лучше и был явно поновее. Фрэнк и Джо припарковали свои мотоциклы и вошли в здание вокзала. За окошком билетной кассы суетился человек с зеленым козырьком и в рубашке с короткими рукавами. «Скажите, вы начальник станции?» — крикнул ему Фрэнк. Мужчина наклонился к окошку. «Да, я начальник станции, а также продавец билетов, перевозчик багажа, курьер, почтальон, уборщик и даже метатель риса. Какая моя должность вас больше интересует? Я весь в вашем распоряжении. Меня зовут Джейк». «Пожалуй, вы единственный, кто может помочь нам в нашем вопросе», сказал Фрэнк. «Но сначала поясните, что значит метатель риса. В первый раз слышу о такой должности». Начальник станции расхохотался. «Ну, метателем риса я работаю не так часто, а лишь тогда, когда на станцию приезжают молодожены, чтобы отправиться в медовый месяц. Вот тогда я выхожу из вокзала и вместе с провожающими бросаю в них рис. На счастье!» Приятно представлять в этот момент, что и я тоже имею какое-то отношение к этому праздничному событию». Фрэнк и Джо покатились со смеху. Когда же приступ смеха закончился, Фрэнк спросил у начальника станции, знаком ли ему человек по имени Джон Джекли. «Конечно», — ответил Джейк. «Забавный тип. Терпеть не мог, если кто-то отдавал ему приказы. А работал так». «Минуту вспахивает, как сумасшедший, а в следующую минуту у него уже отдых». «Вы слышали, что он недавно умер?» — спросил Фрэнк. «Нет», — ответил начальник станции. «Жаль, бедолагу. В сущности, Джекли был неплохим парнем. Просто, мне кажется, компания у него была неподходящая». «Не могли бы вы нам рассказать о нем побольше? О его привычках, увлечениях?» — попросил Фрэнк. Джейк почесал голову над козырьком, подумал немного а затем произнес. У Джека была забавная черта. Он был проворный, как обезьяна. Шустрый. Шнырял по лестницам грузовых вагонов вверх-вниз. Невозможно было за ним уследить. В этот момент раздался гудок приближающегося поезда, и начальник вокзала поспешно оборвал свой рассказ. «Приходите в другой раз, ребята, когда я буду не так занят. Сейчас мне нужно встречать поезд». Фрэнк и Джо покинули станцию. «Давай пообедаем», — предложил Фрэнк, «а позже вернемся сюда и продолжим». Рядом с железнодорожными путями была небольшая рощица. Юные сыщики пристроили свои мотоциклы возле большого дерева, а сами расположились неподалеку на пикник. «Умираю с голоду», — сказал Фрэнк, усаживаясь под деревом и открывая контейнер с обедом. «О боже, наконец-то я ем!» — воскликнул Джо, с жадностью набрасываясь на свой огромный сэндвич с ростбифом. «Если бы джек Джекли остался работать здесь, на станции», заметил Фрэнк, жуя вареное яйцо, «это было бы лучше и для него, и для нас». «Да уж, натворил он дел перед смертью», — согласился Джо. «Скольким людям он принес неприятностей, не говоря о Робинсонах». Фрэнк и Джо жевали свои сэндвичи, Из задумчивым видом смотрели то на блестевшие на солнце рельсы, уходившие далеко вдаль, то на водонапорные башни, расположенные всего в нескольких сотнях футов от того места, в котором они расположились. Старую деревянную башню со сломанной лестницей и почти отсутствующими на ней перекладинами время потрепало изрядно. Но она была чуть выше новой, хотя та и стояла на тонких металлических опорах и вообще была сделана из металла. Погруженный в созерцание водонапорных башен, Фрэнк откусил сэндвич и, машинально жуя его, обдумывал абсурдную мысль, которая внезапно пришла ему в голову. Эта мысль была настолько дикой, что Фрэнк сомневался, стоит ли озвучить ее брату. Но тут он заметил, что и Джо внимательно рассматривает водонапорные сооружения, причем явно обдумывает ту же мысль, что мгновение назад пришла в голову ему. Рассеянно поднеся сэндвич к рту, Джо, так и не откусив его, повернулся к Фрэнку. Обменявшись взглядами, они оба поняли, что им в голову одновременно пришла одна и та же идея. «Две водонапорные башни», — произнес Фрэнк тихим, взволнованным голосом. «Старая и новая», — пробормотал Джо. А Джекли сказал, что спрятал драгоценности в старой башне, — закончил мысль Джо. При этом когда-то он работал на этой железной дороге. «А вдруг!» — крикнул Джо, вскакивая. «А вдруг он имел в виду именно эту старую водонапорную башню? Тем более, что раньше он здесь работал!» «В конце концов, он же просто сказал «старая башня». Он не уточнял, что спрятал все в старой башне особняка». «Фрэнк, по-моему, мы как никогда близки к цели», — торжествующе произнес Джо. «Ведь это совершенно естественно, что после ограбления Джекли пришел в то место, которое знал очень хорошо». «Точно!» — согласился Фрэнк. А когда он обнаружил, что Колымага Чета исчезла, то, вероятно, решил, что полиция напала на его след и спрятал украденное там, где его вряд ли кто-то будет искать, но которое самому ему было отлично знакомо. В старой водонапорной башне. Именно здесь.